Ну, он теперь ей тут всё показывай рассказывай, там учийся. Ладно, если бы прислали какого члена корреспондента с должным багажом знаний, какого-нибудь сухонького Седова Ласова в очочках. Это было бы идеально. Ему бы Дмитрий с превеликим удовольствием показал бы тут каждый закуток, рассказал бы о том, что и как они тут делают. А это, доходяжная на которой или инопланетян подавай, или скандал селебрити. Или ещё что из той же оперы. Ну не в зуб же ногой. Ну нашли мы новые виды бактерий, несколько видов микроорганизмов. Для нас это прорыв. Для всего научного мира это прорыв. А для неё, для нее это все не то. Теперь вот она решила показать широкой общественности супер-пупер оснащённой станции, что будет сулить миру огромные прорывы в глубины познания. А на оснащение это смотрят. И вентиль от системного блока отличить не может. С кем она интересна там у себя в своем научном журнальчике спит, что ее сюда отправили? М -м -м", задумалась Джесс, приложила все тот же ухоженный пальчик к губкам-бантикам. А зачем он? Воздух качать. А зачем его качать? Для работы пневматических систем. Возвел очи горя.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 послышался ляск сработки винтовых фиксаторов а после под нормальным давлением подалась вода из малых кингстонов вода хлыстала и вот уже добралась до уровня камеры экзоскафов заколыхалась прямо на экранах что были у них перед глазами и вот уже шлюз полный медленно неспешно расходятся створки вовне в мир бездны челленджера вот оно не на планете «Начнем, помолясь, сказал Дмитрий. и Его экзоскаф сделал первый шаг в сторону выхода. За ним последовали Чейс и, и Чира. Движение норма, отчитался Ичира. Норма, вторил ему Чейс. Вспехнули прожекторы на плечах экзоскафов, прорезая извечную тьму бездны. Лучи хоть и били ярко, но они рассеивались, меркли во тьме.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 Так, похоже, вон обычный сачок для бабочек. Тот послушно выпростался из манипулятора, Заколыхался перед камерой, белёсый своей материей, приспособлениями. В остальном тут не так интересно. Слизни, пинг-понговые деревья, амфиподы. Растений нет. Не разнообразно. Ну, фантастично. Тут вы выправы. Есть такое ощущение,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 Как по горке. Манипуляторы бессильно царапали каменное, скользкое дно. Всё, встали. Остановилось движение. Кап! Кап! Слышите меня? Раз за разом повторял голос Ичира из динамиков. Да, слышу, отозвался Дмитрий. Подогнул ноги экзоскафа под себя, уперся манипуляторами в грунт. Поднялся, встал.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 Информацию своему начальству не передаёте. Это первое. В любом случае информацию не распространять до тех пор, пока мы не получим зелёный свет от руководства. Это важно. Я не хочу, чтобы наша миссия из-за этого вот. но вы меня поняли. Тут всё поставлено на карту. Да, поняла. Я буду послушной девочкой. Дмитрий прошёл в шлюз. Следом за ним прошагал Чейс.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 Похоже, они тут что-то с чем-то скрещивали. Да игрались. Поэтому нет опознавательных знаков. Будем надеяться, что распространяется эта зараза неконтактно, а аэрогенно. Джессика зарыдала в голос. Сквозь и спросила: "Мы умрем, да? Мы тоже так умрем!» "Помолчите, пожалуйста, Джессика. Возьмите себя в руки. Мы уходим". Чейз, помоги ей. И снова черные коридоры.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 Вонь доканывала, въедалась в кожу, в ноздри. Уже доходило до того, что принюхиваешься к еде, чуть не нос туда суёшь. А всё одно вонь. А после радостное сообщение, что ничего не обнаружено, что всё в норме. Распахнутая дверь, а за ней уже не извечные анонимы в костюмах полной биологической защиты. а Обычные, вполне себе узнаваемые люди.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 А вот сегодня нормально. Голос Дмитрия был приглушённым из-за маски. Он, как я тогда надел, так и не снимал нигде. Это хорошо. Он уселся в своё кресло. Кроме вас ещё кто-то в норме? Вы сделали обход, как я просил? Да, сделал. Дмитрий говорил жёстко, даже зло. Заражены даже те, кто не присутствовал на банкете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 На кожном покрове появилась. Приблизил свет фонарика к лбу. Рассмотрел. Больше всего это напоминало какие-то гноники, только не красные, а уже загнившие, темно бурового скорее даже черного цвета. Достал из кармана карандаш. Упер его в гноник. Надавил слегка. Тот вдавился легко, но гноник не лопался. Давил сильнее.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 Проходил лабораторией, в которой заперся Рэй, Постучал в стекло. Никакой реакции. Попытался надавить на ручку. Нет. Заперто, как и раньше. Эй, Рей! Ты там живой? Мне нужно знать. Уходи! Убирайся! Раздался злой, противный голос изнутри. Ты там не кашляешь? Здоровье как? Это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 почерневшая, растрескавшаяся кожа, из которой сочится белёсая сукровица и чёрные лохмотья плесени, свисающие из рассохшихся гнойников. Она пялилась на него, вглядывалась. И тут из одного пучка плесени вдарила тёмненькая струйка. Дмитрий отпрянул, но всё же увидел, что не жидкость это была, споры.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 Дмитрий тут метался по станции, находился в заражённой среде всё это время. тот ещё напарничек для эвакуации. Лучше поберечься. Рэй быстро дошагал до эвакуационной площадки, провернул штурвал ближайшей капсулы, влез в неё. Дышать было тяжело. Всё же не 20 лет ему, не молодой. Задраил люк изнутри, стёрнул дыхательную маску, затянулся из ангалятора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 Есть, сказал сам себе тихо. А после закричал радостно. «Шлюз! Близко, близко! Всё, уже проще, недалеко. Два коридора бегом. Они истощены. Ты видел, как они? Джас двигаются. Не опасны. Засмеялся, глупо, как идиот. Зато теперь понятно, почему тех расстреляли. Теперь ясно. И что даёт экзосков? Что? Зло стал чесать темечко. Вырвусь дальше. Лодка вариант. Это тоже вариант. Подлодка и информация. Не потерять информацию. Он с гроба в тумбочке рюкзак, в котором были все флешки, все запакованные образцы из лабораторий. Надел на себя. Снова подошёл к двери, посветил в окно.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 Когда-то это было ею. Створки шлюзовой разошлись немного, и Дмитрий спиной выпал наружу. Тут же соскочил, бросился к шлюзовой с внутренней стороны, дернул его. Створки стали сходиться, отрезая от него то нечто, во что превратилась миленькая, клопенькая Джесс. И тут только до него дошло, что он натворил. Вскрылись Кингстоны.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 Влез в капсулу. Затянул, захлопнул за собой тяжелый люк. Провернул несколько раз штурвал, задраился. Дёрнул рычаг фиксации люка, пристегнулся. Протянул руку к рычагу кресла, крашенному в желто-черную полоску. Дёрнул на себя. Ляск, шипение удара воды. Тряхнуло. Толчок. И капсула взметнулась ввысь. Вознеслась. Всё закончилось. Всё закончилось. Всё закончилось. Раз за разом повторял себе Дмитрий и все хотел утереть нечаянные, непрошенные слёзы, но руки всякий раз натыкались на плексиглас маски.